Глава 37. Консерватизм. Воображаемое прошлое. Хронология Золотого века. Проверка машины и времени. Объявление номинаций. Возможно, его лучше назвать не консерватор, а традиционалист или фундаменталист. Если вы консерватор, и то, что будет далее, не про вас, считайте это про них. Нам важнее сам тезис, а не то, как называется его партия. Самый общий тезис, против которого мы сейчас «Раньше было лучше» и следующий из него «Надо сделать как раньше, когда именно было лучше и у кого нам учиться жизни» — здесь деление по шкале радикальности. Самое умеренное крыло отнесет свое лучшее всего лишь в двадцатый век, Всего лишь наши бабушки жили в Золотом веке, пока не начался поганый постмодернизм пока мировая закулиса не остановила прогресс, пока у нас не отняли космос и так далее. Можно заглянуть дальше. XIX век — тоже вариант. Пока не пришло массовое общество, пока кухарки не стали управлять государством, пока честь что-то значила. Можно еще подальше. После 1789 года человечество обезумевало. Обычно вспоминают французскую революцию, но я сам слышал от российского депутата, что безумие началось с английской революции. Можно зайти из другого фланга. Когда люди верили в Бога, до бездушного материализма. Когда сакральное было рядом. В поисках сакрального можно и углубиться. Если кому-то важна традиция, эти ребята часто пишут ее с большой буквы «Т» то лучше, чтобы новое время не начиналось. Чтобы не пахло буржуазными революциями, желательно. Чтобы не пахло порохом и книгопечатанием. Нужна доколумбовая Европа. Еще лучше, до эпохи Возрождения. Средневековье — частый выбор, но многие предпочитают античность. Когда люди верили во Христа. Кажется, умеренной партии по сравнению с партией, когда люди не знали Христа. Древний шумер, как образец лучшей жизни, практически не приводит, но вот то, что было еще раньше, нет предела для машины времени. Самая крайняя фракция полагает, что не туда свернули не в 1991, 1917 и даже 1789, а где-то с победой кроманьонцев над неандертальцами. И мозг у проигравших был побольше, и к природе поближе, и вообще они маги. Даже непонятно, как кроманьонцы могли истребить расу полубогов. Где-то здесь шкала заканчивается, про обезьян уже не говорят. Когда наши предки еще не отринули традиционную ценность шерстяного покрова? Впрочем, многие консерваторы полагают, что человечество произошло как-то иначе, обезьяны ни при чем. Но представьте, что человеку предлагают путешествие на машине времени, билет в один конец. Ну что вы, у меня здесь дела, семья, я уже привык. Давайте снимем это возражение. Давайте пакетом к машине времени будет прилагаться еще одно чудо. Мы подарим вам еще одну жизнь. Когда вы умрете, сможете заново родиться в день смерти. Место рождения, планета Земля, человек. Далее случайный выбор. Либо в любой момент в прошлом страну можете выбрать. Семью найдет генератор случайных чисел. Как думаете, человечество массово поехало бы обратно? Мы не знаем точно. Мы не знаем даже, как это вычислить. Можно, конечно, поиграть в соцопрос. Давайте представим, что. Но ну, понятно, что это игра. Есть куча соображений назвать 1300-й год, если точно знаешь, что тебя туда не пошлют, и при этом не назвать, если все в заправду. Зачем врать? Например, ради озорства, позорства, верности своим идеалам. Но если ты понимаешь, что за выбором будет жизнь в два-три раза короче, на грани смерти, в вероятном статусе раба, здесь будет не до позерства и идеалов, которые, как быстро выяснится, тоже позерства. Но даже в таком игрушечном опросе мы ставили бы на то, что победит наше время. Если в первом туре голосование оно не наберет 50%, то выйдет во второй и там разгромит любую эпоху. Надеюсь, честные люди учитывали бы честную вещь. Сравнивать надо сопоставимые социальные статусы. Если ты офисный клерк, то в Древнем Египте ты раб, а не фараон. Его жена или даже писарь, то есть место того самого клерка уже не светит. В России времен Пушкина ты не Пушкин и не любой, с кем он мог бы выпить поговорить. Вряд ли Пушкин любил выпивать с крепостными. — Возможно, мы зря надеемся. Люди часто нечестные, прежде всего, сами с собой. Обманывая других, всегда рискуешь, а самого себя не опасно. — Весело жилось при Людовике XIV, — подразумевает. — Весело жилось при дворе Людовика. Давайте уважать статистические массивы. Вы, же, скорее всего, не викон де брожелон. В абсолютных монархиях средний человек намного ближе к дворне, чем ко двору. Туда ему и билет. Машина времени была бы, кстати, отличным орудием пытки и казни. Всех политиков, ратующих за традиционные ценности, стоило бы премировать поездкой в старые времена, которые им кажутся добрыми. В лучших традициях Инквизиции наша скромная пытка и возможная казнь. традиционные общество кровожаднее современных гетто называлось бы премией. «Любишь старину? Люби и катись!» а лучших левых активистов премировать трудовой поездкой в Северную Корею. Здесь даже машина времени не нужна. Но хватит кровожадных фантазий, это все присказка. С чего мы вообще взяли, что раньше было лучше большая неправда? Давайте вернемся к тезису. В чем именно было лучше или хуже? Давайте сначала посмотрим на группу А. Это те характеристики человеческой жизни, которые можно как-то измерить. 1. Мера насилия. Можно мерить по кровопролитности войны число убийств на 100 тысяч населения. 2. Продолжительность жизни и здоровья. 3. Обеспеченность едой. Можно мерить по проценту голодающих в обществе. Можно по среднему времени, за которое средний человек заработает на 1000 килокалорий в самом дешевом их виде. 4. Вообще благосостояние. Количество вещей у среднего человека. Что представляет собой среднее жилье. Как быстро и как дорого среднему человеку пересечь континент. 5. Доступность знаний. Их общий объем, простота и быстрота доступа. 6. Мера свободы. Скорее не политическое, а самоопределение. Кажется, это нельзя померить. Можно. Вот человек родился. Кем-то он может стать, кем-то нет. Если он может стать кем угодно в обществе, потенциал 100%. Даже просто смотрим, что нельзя, и сравниваем по эпохам. 7. Какие-то антропологические параметры. Главное, что измеримы. Например, коэффициент интеллекта. Конечно, мы что-то забыли. Несмотря на это, список для начала достаточный.